Глава вторая. «Лицом к стене!» — хлестнула плеткой знакомая фраза. Тело привычно встало и завело кисти назад. А ведь мне даже для этого голову включать не пришлось. Все само собой получается за столько-то лет. «На выход! Налево, иди!» Я, механически переставляя ноги, словно сомнамбула прошел в коптерку, где в чем-то расписался... Пролеснул паспорт и волчий билет справку об освобождении. Все верно. Схватив в охапку свой скудный скарб, я двинулся на выход, и в комнате при коптерке переоделся. Потертые синие джинсы, варенки, ботинки фирмы Скороход, рубашка, легкая куртка. Эх, по нынешней зиме я совсем околею, За окном минус двадцать. Ночью шел снег, и отрядных первым делом с утра кинули на уборку дорожек. А я вот все на волю. В комнате появился кум, начальник оперативного отдела майор Гусев. И провожал он меня, сияя людоедской улыбкой. Ох, ненадолго ты выходишь, хлыст. Зуб даю, что скоро обратно заедешь. Береги зубы, гражданин майор. Я завязал шнурки, пригодятся еще. Это только у акул они отрастают обратно. А ты не акула ни разу, так, акушок. «Опять дерзишь! непонятно, почему развеселился кум. «Наверное, я его забавлял». «Так и будешь в отрицалове. Молодой ведь парень. Жить еще и жить...» Он бубнил и бубнил, а я замолчал. Я почти всегда молчал, когда он говорил со мной. Но сейчас для молчания появились очень и очень веские причины, потому что по радио в коптерке диктор выдавал такое, что конвоиры пооткрывали рты. «Сегодня...» 8 декабря 1991 года тремя государствами-учредителями Союза были подписаны соглашения о прекращении существования СССР и создании содружества независимых государств. Это казалось дурной шуткой, но так говорил диктор. А дикторам в нашей стране пока еще верили безоговорочно. «Слышал, Иван Семенович, чего по радио говорят?» «Союз развалился», — ожидаемо произнес мордатый вертухай, лязгнув за дверей. «Глупость какая-то», — кум покачал головой. «Не верю я в это. Голосовали же на референдуме за сохранение». «Да им там в Кремле всё похер», — ответил мордатый и уже обратился ко мне. «Ну что стоишь, мух, считаешь? Справку получил? Вещи тоже? Вали отсюда, машина вот-вот уедет». «Погоди, командир». Остановился я в двух шагах от долгожданной воли. Будь человеком, дай радио послушать. Не каждый день мир с ног на голову переворачивается. Ну, послушай, если хочешь. Равнодушно пожал плечами охранника и отвернулся. Водила все равно еще путевку оформляет. Диктор, который явно наслаждался звуками своего густого бархатистого баритона, прекратил вбивать гвозди в гроб великой страны и окончательно потерял интерес к происходящему. Мне все стало ясно. Заиграла музыка, и я открыл тяжелую железную калитку и вышел на мороз. За воротами стоял тарахтящий в холостую зелок, который отвезет меня в город. А сам загрузится харчами для сотен людей, которым еще только предстоит домотать свой срок. Поселок с крошечным полустанком считался центром жизни в глухом таежном углу, где вокруг построили два десятка лагерей. Республика Коми. Редкостное по приятности место, если приезжаешь сюда добровольно. Грибы, лыжи и сказочная природа. А я вот по совершенно понятной причине эти места люто ненавидел. Я любил Крым, наверное, потому что не был там ни разу. И море я тоже никогда не видел. Я вообще ни хрена в этой жизни не видел, кроме родной лобни и лагерей. «Как же мы теперь жить-то будем?» Бородатый косматый водила Зила тоже слушал радио. Он ошалело крутил головой и отпускал матерные комментарии. «Как мы будем жить? Не было больше никаких «мы». Закончились». Потеряв привычные ориентиры и небогатую, но предсказуемую жизнь, люди станут похожи на курс отрубленной головой. Начнут бегать, суетиться и бессмысленно хлопать крыльями. Многие из них не впишутся в рынок, как радостно предрекали, Два его апологета Один рыжий, а второй толстомордый. Они свалятся в самую убогую нищету, настолько страшную, что для их дочерей завидной долей станет карьера проститутки. Как можно было довести до такого скотского состояния целый народ? Этого я никак не мог понять за всю свою долгую жизнь, которая научила меня хорошо понимать людей. Может быть, я пойму это сейчас, со второй попытки? Я поежился и посмотрел в небо. Снег валил и валил. Поехали уже, а то застрянем по дороге. Я протянул руку к радио и уменьшил звук. Не слушай, для здоровья вредно. Водила хмуро на меня посмотрел, но ничего не сказал, только притопил педаль газа. Наверное, он в глубине души понимал мою правоту. Зона, на которую я любовался в зеркало заднего вида, быстро растаяла в сизой морозной дымке. Я очень надеялся, что это... Навсегда. Вокзал в Сыктывкаре привел меня в полнейшее удивление. Не могло быть в советском городе таких вокзалов. Он выглядел как женщина, которая прожила в браке 30 лет, а потом ее бросил муж. Такая, которая перестает следить за собой и растерянно смотрит по сторонам, не понимая, как же ей теперь дальше быть. Вот и вокзал казался таким. И вроде бы на нем все так же толкается народ, по гусиному вытягивая шею в сторону табло. Опасаясь опоздать на поезд в родной Мухасранск. И вроде бы противная баба, которая выиграла в областной конкурс на самый гнусавый голос, тоже присутствовала, придавая Вселенной нужную стабильность. Но что-то уже пошло не так, как раньше. И я водил головой по сторонам, чтобы впитать в себя эти изменения. Во-первых, тут было непривычно грязно. Желтый, обоссанный снег на перроне совершенно точно не чистили очень давно, и первые же заморозки заковали брошенные бычки в ледяной плен. Лед тоже был поколот кое-как, как будто распад страны привел к коллективному суициду среди дворников, которые не смогли пережить этого трагического события. Во-вторых, тут появился покосившийся ларек, где слово «мороженое» на боку было закрашено. Его вывеска резала глаза латиницей, сообщая окружающим, что это убогая будка, набитая разноцветной дрянью, вовсе никакой не ларек, а маркет что должно было хоть как-то компенсировать бешеные цены в его ненасытной утробе. В-третьих, непонятные люди, крутившиеся тут и там и делавшие вид, что тоже ждут поезда. Но они точно никуда не ехали. Этот типаж был мне очень хорошо знаком. Эти ребятишки с быстрыми глазами тут работали, технично закрывая зоны обстрела, словно охрана олигарха. О чем это я? Нет же еще олигархов. И обстрелов пока тоже нет. Ответ пришел быстро. Мальчишки, которым было лет по восемнадцать, прикрывали новую забаву, вонючим ветром перемен, принесенную на просторы необъятной. Эту забаву я знал очень хорошо, потому что... Да. Странно жить второй круг, удивительно. И забава эта оказалась для наивных, словно дети советских людей, непривычной и интересной. Они толкались около бойкого паренька, который сыпал прибаутками и махал руками, как полоумные. Тут севера, а на вокзале толкается много народу с котлетой денег, спрятанных в потайной карман, пришитый заботливой женой к семейным трусам. Наперстки. Знакомая мне тема, которую я неплохо отработал в прошлой жизни. Она поддержится еще несколько лет, высосав последние деньги из наивных лохов, а потом способы обогащения станут более изощренными и сложными. Пока все было просто. Деньги ходят вокруг в неописуемом количестве и сами просятся наружу. Им тесно в кошельках и карманах. Ведь лох не мамонт, лох не вымрет. Лох хочет всего и сразу. Он верит во внезапное счастье и всегда несет наказание за это. Он плачет, потеряв деньги, но потом, словно заколдованный, тащит последнюю копейку очередному жулику в надежде, что уж этот точно его не обманет. «Подходи, народ, налетай!» — донеслось до меня. Кручу-верчу, запутать хочу. Игра не на зрение, а на ваше везение. Вот шарик, а вот лошарик. Шарик крутится, деньга мутится. Кто рисковый, подходи. Тот, кто шарика боится, тот в разведку не годится. Делать было нечего, до поезда еще три часа. А потому я подошел поближе. Скучно же. Да и мыслишка одна в голове забрежжила. Когда у тебя денег в кармане только на билет и мороженое пломбир, то мысли в голове появляются быстро и все до одной дельные. Правда, иногда небезопасные, как это вот. Пацаны оказались фрейрами. вчерашние школьники с бригадиром во главе. Вот он в синем пуховике, бдительно по сторонам зыркает. Он, скорее всего, от братвы поставлен, взгляд острый, злой, с ним непросто будет. Остальные дети мягкие как говно, на один зуб. Я подошел к ларьку, который маркет, и просунул голову в кормушку. «А скажите, очаровательное создание, озаряющее своей красотой этот бренный мир, не найдется ли в вашем маркете складного ножика, чтобы одинокий бродяга, которого нелегкая судьба несет к родному берегу, мог порезать колбаску в поезде?» Очаровательное создание, оказавшееся красномордой теткой лет сорока, кокетливо прыснуло в могучий кулак и положило передо мной перочинный ножик с предписанным законом лезвием. Изделие это ни для чего, кроме открывания пива и нарезания ливерной, не годилось. И я со вздохом вернул его назад. Не то. Но какое-то орудие труда мне все равно нужно, иначе, приехав домой, я пойду на гоп-стоп в поисках пропитания. И сразу же сяду, прямо как в прошлый раз. Господи, прости, ну и дурак же я был. Нужное мне изделие нашлось в хозмаге, который стоял на привокзальной площади. Сапожная шила с длинным и острым жалом. Как оружие — полная дрянь. Им даже попав в сердце, можно не убить. Но за то, чтобы надавить на неокрепшую психику, оно подходило как нельзя лучше. А у этих щеглов психика была ровно такая, как нужно. Подвижная и неустойчивая, как и положено всем сексуально неудовлетворенным юношам. Обойки пацан раздевал одного бедолагу за другим. Они, опустошив заначки, отходили в сторону, недоуменно почесывая затылки. Впрочем, некоторые из них, сбросившие из себя пелену дьявольского наваждения, требовали деньги назад и даже кидались драться. С ними разбиралась группа поддержки, культурно оттаскивая терпилу за забор. Народ шумел, возмущался, но когда очередной подсадной игрок срывал банк, все тут же забывали про несчастного и снова включались в коллективное безумие. «Пожалуй, свой поезд я пропущу». Они не думают сворачиваться, перекачивая деньги дружкам, которые изображали выигравших. Хотя нет. Оживление спадает, и пацан явно теряет задор, путаясь в своих речевках. Даже заговариваться стал. Вон чего орёт. «Друзья и подружки, лохи и лохушки, игра болгарская лото, не выигрывает никто!» Чушь понес, болезный. Утомился, видимо, пора. «Играю». Я положил трёшку. «Кручу-верчу, запутать хочу!» — устало забубнил парнишка, взятый на это дело из-за врожденной бойкости и хорошо подвешенной метлы. Он не жил воровской жизнью, просто щенок, который захотел легких денег. За это он и заплатит. Мальчишка покрутил наперстки, а потом поднял тот, на который я показал. Он сделал сожалеющую мордочку, которая тут же искривилась от боли. «Я сжал его запястье и поднялся наперстки на доске!» Шарика там не оказалось. Даже странно, если бы он там был. Мальчишка ведь зажал его в кулаке. Старый трюк, на который ловились люди долгие годы. «Слышь, ты чё делаешь, козел? Возмущенно зашипел пацан. «Я тебя урою!» «Ты кого козлом назвал, нечисть?» — ласково ощерился я и незаметно достал из кармана орудие бандитского ремесла. «Так себе перо, но все лучше, чем ничего». Я рывком поднял худощавое тело и ласково приставил шило к боку, проколов зимнюю кортку. Я ждал группу поддержки, и она привычно метнулась, окружив нас кольцом. «Один шаг, и я в его печени поковыряюсь», — произнес я сурово, в пацанву. «Бугра зовите. С вами сявки базарить не о чем». Бугор вскоре подошел и сам. Он увидел непривычную заминку и решил вмешаться, а я спокойно ждал. «Мне ведь не оставалось ничего». Покупка орудия убийства опустошила мой бюджет почти полностью. Я ведь в зоне не работал. Деньги остались только те, что в момент задержания с собой были». «Что за кипиш?» Сурово глянул на своих крупный мужик со спинами на лице. «Да он! Димку чуть на перо не приняли!» Мальчишки ткнули в мою сторону. «Попутал, братан?» Недобро посмотрел на меня бугор. Он явно не был дураком и по достоинству оценил скороходовские ботинки и тонкую куртку. «Самое то, что надо в декабре в Республике Коми. Немногие люди одевались так. Только те, кто заехал в СИЗО, когда на деревьях еще висели листья. У меня вот именно так все и вышло, и Богор это понял сразу. «Это твой бандерлок попутал», — спокойно ответил я. «А ну-ка, повтори» и нажал для убедительности, погрузив острие на пару миллиметров где-то в районе бандерлоговой печени. Пациент испуганно ойкнул, но мужественно молчал. Наверное, он недавно смотрел кино про партизанов гестапо. Впрочем, его хватило ненадолго. В партизаны он явно не годился. «Говори, или локаторы обрежу», — повторил я с угрозой и снова кольнул его в бок. «Я сказал, слышь, ты что делаешь, козел? Загробным голосом произнес наперсточник. Паренек совсем потух. Он уже понял, что натворил. «Я хлыст», — спокойно сказал я. 103, 19 девятнадцатая ика. Узнай за меня у людей. Этот черт упорол косяк. От меня зафофанно принял. И он меня назвал тем, кем я по жизни не являюсь. И он теперь мой. Я его наказать должен. Так что иди своей дорогой, уважаемый». И этих бакланов уводи. Я по всем понятиям прав. «Не кипишуй, хлыст!» — поднял перед собой руки бугор. «Не гони волну. Я бочка. Мы тут от людей стоим. Косяк за ним, без вопросов. А он жизни воровской не знает. Обычный фраерок, мы его для работы взяли. Тогда я его заберу и накажу». Я не мигающе смотрел в глаза бугра, ожидая ответа. Тот упрямо сжал скулы и молчал жесткий парень придется то давить, жмурав в скверике заберете за дальником. Ты не возражаешь. Они безмолвно возражали, особенно наперсточник, который сомлел окончательно и почти висел на моей руке. Он не хотел, чтобы его юное хладное тело лежало за вокзальным сортиром, там грязно и плохо пахнет. А он очень хотел жить и к маме. Извините, я случайно вас обидел. Прорыдал паренек, а Бугор схватился за голову и даже застонал от невероятной тупости происходящего. Назвать вора обиженным это уже совсем плохо. Братва убивала и за меньшее. Давай закроем вопрос, облизал пересохшие губы Бугор. Парень кругом не прав, и он уже это понял. Мы с тобой разойдемся краями, а он мне должен будет. Предлагай, коротко сказал я. Косаря хватит! — спросил Бугор, прикинув наличность в кармане. «Косаря хватит!» — милостиво кивнул я. «Этот парашник больше не стоит!» Бугор тоже кивнул, согласившись с этим тезисом, и полез за пазуху. Через пару секунд ко мне в ладонь, прожигаемая жадными взглядами пацанов, перекочевала пухлая пачка разномастных купюр с Лениным в профиль. «Что же...» Вполне неплохо для первого дня. Как говорится, деньги есть, можно поесть. Сегодняшнюю выручку эта бригада потеряла, но для нее это вовсе не конец света. Бугор, судя по сдержанной ухмылке, даже рад происходящему. Ведь запутавшийся мальчишка теперь у него на крючке. Хотя это даже не крючок, это пятитонный якорь в жопе. Хрен он теперь соскочит с него. Братва выдает его до капли, заставив отдать втрое. А я. А я даже успеваю на московский поезд. У меня в городе Герои пересадка. Показав свой билет проводнику, я прошел в вагон. Принюхался. Пахло дымом и поездной едой. В купе на языке крутилось привычное «Мир вашему дому», но я сдержался. Коротко поздоровался и полез на свою полку. Мне надо привыкнуть к тому, что я еду в одном месте с каким-то вахтовиком, суетной бабулькой и ее внуком лет десяти. Я немного отвык от такой компании, и мне нужно было слегка прийти в себя. Впрочем, лежал я так недолго. Я только что откинулся, у меня есть деньги, и я уже несколько лет не ел нормальной пищи. Так чего я жду? Мирное раскачивание поезда бросало меня из стороны в сторону. Но оно никак не помешало мне добраться до рая советского общепита, вагона ресторана. Тут пока что было пустовато, наверное, потому что Сыктывкар – станция отправления, и каждый советский человек, переодевшись в поезде в домашнее трико с оттянутыми коленками, тут же доставал вареные яйца, соль и жареную курицу. Я никогда не мог понять, почему это было именно так, но в глубине души подозревал, что в этом действии присутствует какой-то загадочный колдовской ритуал, который не дает погаснуть солнцу. По крайней мере, пока я дошел до цели – То почти оглох от треска яичной скорлупы и потеряла баняние от запаха жареных кор. Красивая, покорми голодного бродягу. Я положил на стол пятерку, а пухла щек, и официантка шепнула заговорщическим голосом. Рассольник не берите, лучше солянку. Тишница с картофельным пюре. Что ты меня лечишь? возмутился я. Вы в эти шницели и котлеты и старое мясо пихаете. Давай, с Или бифштекс на худой конец. «Нету?» Голос официантки дрогнул. «Врет ведь, зараза!» «Поищи!» Убедительно посмотрел на нее. «Не видишь, человек тянется к прекрасному!» «К тебе, например!» «Советский Союз рухнул, но его правила и обычаи будут жить еще долго. Я положил на стол вторую пятеру». «Ладно, сделаю», — шепнула прозовевшая официантка. Есть резерв для особых гостей. Мясо нежнейшее, пальчики оближешь. И компот, величественно кивнул я с видом Наполеона, одержавшего очередную победу. И два раза по полста, красавица. Коньяк, догадалась официантка, которая с трудом приходила в себя от неожиданного комплимента. Она сегодня по комплиментам перевыполнила годовой план. Впрочем, это было неудивительно. Красивой ее мог назвать только такой басяк, как я, не видевший женщину несколько лет. «Само собой», — важно кивнул я, пытаясь припомнить, когда в последний раз пил коньяк. «Получалось, что давно?» «К примеру, тогда же, когда видел живую бабу. Внутри шевельнулось что-то правильное мужское. Ага, не все значит, мне отбили вчера опера А еще я понял, что тысяча — это не так уж и много по этой жизни».